темнело В томительном молчании тянулись ночные часы. Свитка Реслава осталась у довбуша на дворе, и его нещадно ели комары. Жуга был в рубахе, но и он то и дело кривил губы, сдувая назойливых кровососов. Руки и ноги у обоих затекли. Хотелось пить. «Как думаешь, Жуга, что с нами сделают?» — наконец нарушил молчание Реслав. «Коли ганку не отыщут, то прибьют, наверное», — нехотя отозвался травник. «А с судом ли, без? Все едино. А ежели отыщут? И тогда хорошего не жди». «Да», — Рислав помолчал, — «знать бы, что на деле случилось. Может, спросить? Кто там на страже?» Он подполз к дверям, несколько раз ударил пятками в доски. «Эй, караульный!» послышались шаги скрипнул Засов. «Чего тебе?» Рислав крякнул досадливо. лашек выйти надо!» — буркнул он. «По нужде!» «Лей под себя, погонь!» процедил караульщик сквозь зубы и захлопнул дверь. Шаги смолкли. «У морда!» Рислав сплюнул, подвинулся к стене. «Этот расскажет, жди, дожидайся!» «Эх, угораздило!» Некоторое время оба молчали. Рислав привстал, попробовал дверь плечом на прочность устояла. За стенками сарая назойливо трещали цикады. Ночь выдалась тёплая и светлая. В маленькое окошко под потолком виднелся клок звездного неба. Полнолуние сегодня, словно услыхав мысли Рислава, сказал жуга: "Для нечисти самое раздолье. Так ты думаешь, Ганка?" начал был Рислав и смолк. «Ведьма, ты это хотел сказать?» «Нет, наоборот, пожалуй». «Это как?» — опешил Рислав. «Это ты о чем?» «Ни о чем. Ей видовство вообще не дастся». «Откуда знаешь?» «Оттуда». Опять воцарилось молчание. «Жуга!» — позвал Рислав. Ответа не было. «Жуга! Чего тебе? За что у и нас так?» Мы же ничего плохого не сделали. Неужто ворожба — такой грех?» Жуга засопел сердито, заерзал. «Может, и грех, — наконец сказал он. Хрен его знает». «А я так думаю, — продолжил Реслав. Ежели дано умение, значит, так и надо, и винить тут некого. Разве что из зависти. Когда-то и я так думал, — пробормотал Жуга. «Умение, — эх, — сказал». Попробуй разберись, награда это или наказание. Нам самим не понять, а остальным и подавно. Спроси вон у Влашика, он тебе растолкует, что к чему. Эх, руки связаны. Жуга. Ну? Расскажи о себе. Жуга блеснул белками глаз. Опустил голову. Зачем? Сдается мне, ты что-то знаешь про Ганну. Да и вообще. Откуда ты? Чего ищешь? Почему с гор ушел? Может, навредил кому? Вреда не чинил, криво усмехнулся Жуга. Да только люди сами на тебя грех повесят, дай только повод. Дед возах все понимал. Много знал старик, ох, много. Жуга говорил медленно, нехотя, словно пересиливая боль, часто сглатывал сухим ртом, умалкал на полуслове, глядя в темноту. Рислав слушал, затаив дыхание. Жугаев правду был подкидышем. Старик в Азах, деревенский знахарь, взял его к себе. Маленькая деревушка высоко в горах, козы, да овцы вот и вся жизнь у горца. Жуга рос непохожий на других детей: длинный, рыжий, молчаливый. Был он сметлив не по годам и знахарскую премудрость усваивал быстро и с охотой, а со временем пришло к нему и умение. Да и в Азах заметил в приёмыши силу и наговоры его были крепче, и дело ладилось лучше. Сам все творил, по чутью. Как подрос, пошел в пастухи, отличился и тут. У других то овца пропадет, то волк повадится, то болезнь какая стадо косит, у жуги словно бережет кто. А своим так и не стал среди валашских поселян. Уважали, но побаивались. Не он ли, мол, на соседские стада порчу наводит? Была в том селе одна девушка, дочь деревенского головы. Всем взяла, и красой, и умом, и умением, да замуж все не спешила. Парни из соседских селений свататься приходили, да все без толку Ну а ты? — спросил Реслав, когда жуга умолк. — А что я? — горько усмехнулся тот. — Они все на приданное зарились, да на хозяйство. А я? — Любил я ее, понимаешь? Любил я Мару. А она? «Бог ее знает. Встречались, верно. А только глупо все. За меня сироту только рябая пойдет. Кто я такой? Пастух, приемыш, травник-недоучка, дурак-рыжий. Отец ее не позволил бы». Реслав вдруг почувствовал, как что-то тревожное, непонятное ширится и растет в груди. «Страх», — внезапно понял он. «Зачем спустился в долину паренек с глазами старика?» «С ней что-то случилось?» — словно по наитию спросил он. Жуга вскинул голову. «Откуда знаешь?» — и паник. «А не все ли равно?» В тот вечер Жуга встретился с Марой в последний раз. Они расстались перед тем, как стемнело. Больше ее никто не видел. Лишь слышали за околицей крик, да полуслепая бабка Ляниха божилась, что вихрь девку унес. «Искали, не нашли». «А ты, стало быть, на поиски ушел», — предположил Реслав. «Я?» — не совсем, — замялся Жуга. «Тогда в горах все так же было. Людей ведь долго поднимать не надо. клик не только, налетят. И крайнего найдут, и судилище учинят. На меня поклепы навели. В азах заступился было, а не пощадили и его. Много ли старику надо?» Крепко били, в полную силу, со страху, всем миром навалились, с камнями, с дубьем. А потом? Потом, с усилием переспросил Жуга. В лесу я прятался. Сдох бы, наверное, с голоду, да повезло. Родник был близко, да лабаз я нашел беличий, орехи там, грибы. Как раны поджевать стали, я в деревню ночью пробрался. Дом стариковский растащили, унесли кто что мог только травы не тронули. Я собрал, да посох взял. У дверей внезапно послышались тихие шаги. Заскрепел засов, дверь приоткрылась и голос позвал. «Жуга, Рислав, вы здесь?» Рислав сердито засопел, будто они могли быть где-нибудь еще. «Кого там принесло?» — буркнул он. «Это я, Балаш, где вы тут?» Дверь открылась шире, в проеме показалась понурая фигура. Разглядев пленников, Балаш опустился на наземь рядом с ними, обхватил голову руками и замер. — Чего пришел? — спросил Рислав. — Или нашли Ганну? — Нет, — Балаш всклипнул, голос его дрожал. — Я Влашика домой услал, сказал, сам постерегу. — Что мне делать теперь, а? Что? — Рислав не знал, что сказать. — Что ж ты? — в сердцах бросил он. — Сам кашу заварил, а теперь к нам. Тьфу! «Пропасть!» «Не я это! Я наш старый черт, как в тумане все! Ганна, Ганночка моя!» Он рванулся вперед, схватил Рислава за плечи, затряс. «Помоги, Рислав, Жуга! Меня Довбуш послал к вам, говорит, не и вы! Что с Ганной, где она?» «Да не ури ты так!» — поморщился Рислав. Неожиданно подал голос Жуга. «Селяне спят? По домам все!» проведи нас к Довбушу». Балаш кивнул, вынул нож и перерезал веревки. В хате у Довбуша царил полумрак. Лишь горела, потрескивая свеча в глиняном подсвечнике, дотеплилась у икон лампада. Темные лики святых еле виднелись сквозь слой копоти. Тускло поблескивал золоченый оклад. Довбуш осунулся и словно сразу постарел лет на десять. Усы его обвисли. Грузный, хмурый, небритый, он сидел за столом, не шевелясь, и лишь поднял взор, когда скрипнула дверь. На столе перед ним стояли большая глиняная бутыль и кружка. Рислав сел, растирая вспухшие багровые запястья. В драке ему основательно расквасили нос, его усы и борода запеклись коркой засохшей крови. Заприметив в углу висящий на цепочке медный рукомойник, он оглянулся на Довбуша. Тот кивнул, встал и принялся отмываться. Отпил воды прямо из носика. Крякнул. Жуга обошел горницу, пощелкал пальцами, остановился у икон. Обернулся. — Кто заходил в хату? — резко спросил он. Довбуш посмотрел удивленно. — Никто. — и покосился на Балажа. — Только он вот... Он встал, снял с полки еще три кружки, разлил из бутылки густое темное пиво, буркнул «пейте» и снова сел. Жуга и Рислав жадно осушили кружки. Балаш лишь пригубил и отставил пиво в сторону. — Ну вот что, — начал Добуш, — верю, вы тут ни при чем. Сказывайте сразу, можно Ганну сыскать. Рислав посмотрел на Жугу, Жуга — на Балажа. «Рассказывай по порядку», — потребовал Жуга. Балаш нервно хрустнул пальцами, начал. «Да почти нечего рассказывать. Ну, гуляли мы за околицей, как обычно. Потом домой она пошла. Я и не провожал, идти-то два шага. Я вслед глядел. Тут вижу, ровно рябью воздух подернулся. Поплыло все, да страшно, так непонятно. Она остановилась, назад шагнула» пыль до да листья закружила словно ветром я сморгнул рукой прикрылся а продрал глаза нет ее нет и все а тут и григораша мать заохала запричитала на крыльцо вышла к рынку вымыть да к рынку то и грохнула балаш кричит это что ж такое творится господи боже я туда я сюда нет ганки я к в лашику а потом уже и ияныш прибежал жуган нахмурился побарабанил пальцами по столу где это случилось спросил он балаш вытянул руку там а где юра живет у которого песа сдох в той же стороне балаш побледнел кивнул Жуга встал еще раз осмотрелся глаза его возбужденно блестели он вскинул руки сплел пальцы в хитрый узел нахмурил лоб а во хато вдруг воскликнул он иванна эвахор пол хаты вспыхнул Замерцал голубыми сполохами. Балаш вскрикнул испуганно, влез с ногами на лавку. Довбуш разинул рот, перекрестился дрожащей рукой. «Не двигайтесь!» — крикнул жуга, не расплетая пальцев. «Рислав, соль! Скорее!» Теперь стало видно множество пятен на глинобитном полу, больших и малых, светящихся, как гнилушки в лесу. Рислав метнулся к столу, схватил берестяную солонку, глянул вопросительно. «Бросай!» — жуга мотнул головой. Реслав швырнул салонку на зим. Мелкого помола соль взметнулась в воздух, растеклась тонким облачком, осела. Жуга разжал пальцы. Призрачное сияние погасло. Стало тихо, лишь под потолком зудели комары. «Свят-свят!» — Довбуш перевел дух, нащупал кружку, сделал несколько глотков. Балажа трясло. Жуга взял со стола свечу, осторожно ступая, обошел хату, внимательно глядя в пол. Остановился, опустился на колени. «Вот они!» — сдавленно воскликнул он. Свеча желтым светом озаряла его лицо и руки. «Идите сюда, только осторожно!» Рислав, Довбуш и Балаш сгрудились у стены, где соль тонким слоем припорошила цепочку узких следов. Чьи-то ноги, обутые в мягкие востроносые башмаки, прошлись от входа к печке, затем дальше к образам и обратно к порогу. Рислав глянул в красный угол и похолодел. Иконы были перевернуты. Все четверо переглянулись. «Кто это был?» — спросил Рислав. Жуга покачал головой. «Не знаю, — угрюмо сказал он. — Наверное, человек. Стрягой или хозяин башмаков не носят. «Кто и откуда, не ведаю. Следы свежие, видишь, как соль густо легла?» «Да... Хм...» «Жуга!» — окликнул Довбуш. «Это он? Он ганну волок!» Жуга кивнул, грустно посмотрел ему в глаза. «Мне жаль, Довбуш!» — сказал он. «Но я сейчас ничем не могу тебе помочь. Прости!» Довбуш пошатнулся, опёрся о стол обвел всех беспомощным взглядом серых глаз. гулко сглотнул. «Но она жива?» — выдавил он. Жуга пожал плечами. «Кто знает?» «Где она? Что с ней?» — подскочил к нему Балаш. «Говори!» Жуга повел плечом, стряхнул с плеча его руку. «Больно мало я знаю, Балаш, чтобы помочь. Может быть, это тот, кого и я ищу». «Мара!» — начал Баларислав, но перехватил испепеляющий взгляд жуги и поспешно умолк. Довбуш поднял седую голову. По щекам его текли слезы. «Что же это?» — прошептал он дрожащими губами. «Средь бела дня!» Он протянул широкую мозолистую ладонь, взял жугу за рукав. Рыжий не пошевелился. «Жуга! Рислав!» «Хлопцы, помогите! Я старый дурак, но я многое повидал. Я знаю, вы можете. Денег не пожалею, всё отдам. Помогите, возверните ее, хлопцы, хлопцы!» Он спрятал лицо в ладонях. Рислав стоял, глядя то на жугу, то на довбуша. Перед ними сидел старый, убитый горем вдовец, у которого только и была отрада, что дочь красавица. И вот теперь отняли и ее. Перед его взором вдруг возникла ганка, как живая. Веселое лицо, задорная улыбка, глаза. Господи, глаза! И голос. А что, Реславка, не упадешь ли, коль побежишь в своей хламиде? И смех. Звонкий, заливистый. Жуга, мрачный, взъерошенный, молчал, глядя в сторону. В свете свечи виднелись шрамы, свежие ссадины, большой синяк под глазом. Рубашка висела на нем клочьями, где-то запеклась бурыми пятнами кровь. Был он побитый, оборванный, хромой, но Риславу не хотелось бы сейчас оказаться у него на пути. Такая была в нем злость, такая сила его вела, мрачная, темная. «Кто же он?» — в который раз спросил себя Рислав. «Довбуш», — тихо позвал Жуга. Старик поднял голову. «Для этого нам надо уйти». «Куда?» «Не знаю». Впрочем, он встрепенулся, обернулся к Риславу. «Что там на западе?» «Город», — ответил тот. «Марген». «А что?» «Марген», — повторил Жуга. Нахмурился, взъерошил ладонью и без того растрепанные волосы. «Стало быть, пока пойдем в Марген, а там видно будет. Пойдешь, Рислав?» Тот кивнул. Балаш растерянно переводил взгляд с одного на другого. Вскочил. «Нет, погодите, Довбуш, они же уйти хотят, уйти! Пускай, пускай Рислав останется, или Жуга!» Довбуш нахмурился, потрепал ус, покачал головой. неправ ты, сынок, пусть идут. Тогда я тоже с ними пойду, эй, слышите?» Рислав посмотрел на Жугу, тот пожал плечами. «Пускай идет». Правда, помочь ты нам не сможешь ничем. Останься лучше. Нет. Как знаешь, тогда собирайся. Надо уйти до рассвета, пока деревня спит. Что селянам скажешь, Довбуш? Ничего, понуро произнес тот. Шелик вот вернется из вителец, он меня поймет. Остальные вряд ли. Ступайте, хлопцы, с Богом. Через полчаса поспешных сборов все трое уже шли по дороге прочь от деревни. Свитку Реслава сперли, Довбуш дал ему свою рубашку, и жуги тоже взамен изодранной. Котомка и башмаки травника отыскались на сеновале, а вот посох поломали в драке. В дорогу взяли хлеба, сыру, шмат соленого сала, луку да огурцов с Довбушево огорода. Дал Довбуши денег, менок тридцать на брата, и долго стоял у ворот, глядя им во след. Шагов через сорок-пятьдесят миновали погост. В свете полной луны резко чернели старые покосившиеся кресты. Балаш торопливо и мелко перекрестился, ускорил шаги. «Не беги, не поспеваю», — мрачно усмехнулся жуга. «Да ты никак забоялся». «Я ничего не боюсь», — на этом свете набычился Балаш. А что до мертвых, до ваших колдовских дел, тут и впрямь боязно. Привыкай. Жуга шагнул к ограде, выдернул дрын, прикинул на руке и забросил в кусты. Тяжел. Потянул другой, кивнул довольно, наступил ногой и выломал посох. — Ну, пошли, чтоль сказал он и зашагал вдоль по дороге. Рислав оглянулся напоследок на деревню. Была она темна, лишь в крайней избе у Довбуша светился огонек. На околице звонко запел петух, сразу за ним другой. Близилось утро. Арислав поправил мешок за плечами и ускорил шаг, догоняя спутников, и не задаваясь вопросом, что ждет их впереди. Все равно ответа он не знал. Вечер застал троих путников у большой дубовой рощи. Село осталось далеко позади. Весь день дорога вела их вдоль зеленых лугов, бежала кромкой леса, велась хитрыми петлями меж невысоких холмов. А когда над головой раскинулись могучие кроны вековых деревьев, Рислав остановился. «Ну, довольно пыль глотать», — объявил он, скидывая котомку. Тут уже я был однажды, место доброе, да и родник рядом. Здесь и занучуем. Спорить с ним никто не стал. Облюбовали одно дерево, расположились подле. В небольшом распадке за кустами журчала вода. Балаш опустился на траву, прислонившись спиной к шершавой теплой коре, скинул башмаки и с наслаждением подставил босые ноги вечернему ветерку. Огляделся окрест. Рислав ушел. Жуга уселся рядом, устроив поудобнее больную ногу, засучил порточину, ощупывал колено. Морщился. «Откуда шрамы эти?» — с ленивым любопытством спросил Балаш. Жуга вскинул голову. «И это спрашиваешь ты?» — поразился он. «Ты?» — Балаш открыл был рот, чтобы ответить, да вспомнил, как всей толпой били двоих чудодеев и промолчал, лишь покраснел, как редиска. Жуга сплюнул, развязал мешок, вытащил помятый котелок и отправился в ложбину за водой. Балаш остался один. Было тихо. Нагретая земля дышала теплом. Высоко над головой шелестели листья. Дуб, под которым они устроились, был столетним исполином в несколько обхватов. В старую кору избороздили дупла и трещины. Мощные узловатые сучья уходили, казалось, в самое небо. Крона желтела спелыми желудями. Балаш лежал, глядя вверх, и грустные думы его постепенно уходили, словно некое умиротворение было здесь разлито в воздухе, стекало вниз по могучему стволу и расходилось окрест. Балаш задремал и не сразу заметил, как подошел Реслав. зачаровало — спросил он так неожиданно, что Балаш вздрогнул. Сбросив хворост, Реслав отряхнул рубаху и покосился наверх. — И то сказать, дивное место. — Заповедное. — Слышишь, птицы не поют. То — То-то. Он улыбнулся по-доброму. — Ну, подымайся. Кажись, кресало у тебя в мешке балажу стало неловко, что он разнежился в то время как двое друзей обустраивали ночлег. он встал и принялся помогать развернули одеяло чуть в стороне реслав потоптался потянул за траву и толстый пласт дернины отвалился в сторону, обнажив полузасыпанное кострище. валежник сложили туда надергали из под корней сухого мха жога не появлялся. «Слышь, арислав позвал Балаш, — «вот мы с тобой идем сейчас, куда Жуга скажет, а кто он такой, откуда взялся, почему ты его слушаешь, зачем он мне и Довбушу помочь решил». Рислав помолчал, сломал сухую ветку, почесал ею в затылке. «Не трогай ты его, Балаш», — наконец сказал он, — «чужая душа потемки, а что я знаю о нем?» то пусть при мне и останется. Время покажет, кто чего стоит. Я и сам его только на днях повстречал, недели не прошло. Странный он человек, не смотри, что молодой. Жизнью он ломанный, это верно говорю. И сила в нем даже для меня чудная, непонятная. Наговоры и те по-разному творим. Да где огниво-то твое? Балаш с головой залез в мешок, перебирая припасы. Ругнулся. «Никак не найду», — пропыхтел он. «Э, захоронил», — укоризненно бросил Реслав. «Дай я». «А вот когда чудеса творятся, как это у вас выходит?» — вернулся к прежнему разговору Балаш. «Чудеса-то?» — хмыкнул Реслав. «Да тут вроде просто. Слова надо верные сказать, ну, вроде как имя угадать». Наговор составишь, а после цвет измыслить надо подходящий. Ежели особливо трудное дело, то сразу два цвета или три. Да как угадать-то? Помнить надо, думать, просчитать. Жуга вон, у него это само собою выходит, и не поймешь даже как. А я порой не могу все вместе подобрать, а порой сил не хватает. «Сил?» — опешил Балаш. «Ну да». Человек, он, ну, как кувшин с водой. Когда наполнится, когда прольется. Чудеса сами не выскочат, ни грибы чай, в человеке начало берут. Потому и руки тут важны, сила через пальцы течет. Видал, как жуга пальцы складывал давеча? Большие силы сдерживал, по кругу они ходили, из руки в руку. Малую толику только выпустил а ежели бы все вырвались, не знаю, что и было б. Жуга — это, друг мой, умелец. Да, да куды ж ты запихал-то его? Потеряв терпение, Рислав схватил мешок за углы и вытряхнул содержимое на одеяло. Поворошил, поскреб в затылке. Неужто забыли, пробормотал он, потянул к себе свою котомку, вывернул и ее тоже. Твою мать, и впрямь нету. «Может, жуга взял?» «Может быть...» — Рислав покосился на полураскрытую третью котомку. «Не хочется без спрос усуваться. А, ладно, авось не усерчает». Осторожно выложив лежавшие сверху связки трав и кореньев, Рислав выгреб содержимое травникового мешка Глазам их предстала россыпь странных предметов. Замысловатые деревянные закорючки, горстка разноцветных камушков, Кожаный ремешок, завязанный затейливыми узелками, кроличья лапка, знакомый уже нож, кое-какая провизия, клубок смоленой дратвы с шилом, камышовая пастушеская свирель и браслет тускло-зеленого металла, без разъема, увешанный по обуду маленькими непонятными мисюрками. Огнива не было. Балаш потрогал лапку, отложил в сторону краюху хлеба, потянул руку к браслету. Отдернул, словно уколовшись, удивленно посмотрел на Рислава. Рислав нахмурился, поднял браслет. Он был овальным, размером как раз, чтобы прошла кисть руки. Держать его было занятно и немного боязно. Кончики пальцев ощутимо покалывало, казалось, что в руках крапивный лист. Подвесок было девять. Крестик, кольцо, бусинка какая-то тройная восьмерка и совсем уж непонятные фигурки. Снаружи в был вставлен плоский, синий до черноты камень, играющий поверху дивными малиновыми бликами. Чарующая красота его так заворожила обоих, что с минуту они молча сидели и разглядывали находку, вертя ее так и так Рислав ковырнул краешек камня ногтем, хмыкнул. «Опал это!» — сказал он наконец. Только черный. Я такой только раз до этого видал. Редкой красивости камень. А вот из чего браслет не ведаю. Сплав какой-то. Ну вот что, давай-ка обратно все сложим. Давно пора, — послышалось вдруг за их спинами. Оба вздрогнули и обернулись. Прислонившись к дереву и сложив руки на груди, там стоял жуга. Наигрались, — хмуро спросил он. Что нашли? Половину мне. У его ног стоял котелок и лежала охапка трав. Никто не слышал, как он подошел. Рислав покраснел до корней волос, закряхтел смущенно. Балаш готов был провалиться сквозь землю. — О, гниво мы искали, — сказал Рислав, запихивая вещи обратно в мешок. — Ты не потерял часом? — Я и не брал, — ответил Жуга. — Зачем оно мне? — Да и тебе ни к чему. «Дай сюда». Он взял котомку, завязал ремень. «Помнишь вязанку у довбуша? Что ж тебе еще надо? Разжигай, я сейчас, только с травами управлюсь». «А ведь и верно», — спохватил Сарислав. «Сколько времени прошло? Должно сработать». «Ты какой цвет подбирал?» «Зеленый», — донеслось из-за дерева. Про случай с мешком жуга, казалось, забыл, а может, не хотел заводить разговор. Балаш подошел к кострищу. «О чем это вы толковали? Какое время прошло?» «А?» — оглянулся Рислав. «Время? Да видишь ли, наговор действует один только раз. Чтобы он потом снова заработал, должен срок пройти, чтоб сила накопилась. Думаю, сейчас получится». Рислав сложил ветки шалашиком, нахмурился, припоминая слова. Представить в лесу зеленый цвет было проще простого. Он вытянул руки и приказал «Виттеро авата энтораспа распа». Балаш вытаращил глаза. Результат превзошел все ожидания. Куча дров в едином порыве взметнулась вверх, словно подброшенной невидимой рукой, и со стуком запуталась в раскидистой дубовой кроне. Через миг сверху дождем посыпались палки, листья, желуди, Рислав охнул, когда узловатый сук треснул его по лбу и с гудящей головой сел на землю. «Ишь ты!» — ошеломленно пробормотал он, потирая ушибленный лоб. «Вот ведь!» — показался жуга с мохнатым корнем в одной руке и ножом в другой. «Что у вас тут?» — спросил он. «Не загорается, что ли?» Рислав помотал головой. Жуга пожал плечами, положил нож и корень на траву, Вытер руки, собрал рассыпанные щепки. Виттеро авата энтораспа. Повалил дымок, костер вспыхнул, запылал, успевай подкладывать. Рислав покачал головой, пробормотал: "А всё-таки" и занялся готовкой. Кашу съели быстро. Очистили котелок, облизали ложки. Жуга отослал балажа за водой, и когда котелок снова нагрелся, стал складывать в кипяток травы. Рислав лениво наблюдал, похрустывая малосольным огурцом, как вдруг рванулся и перехватил руку травника с зажатым в ней знакомым вздутым корневищем. Огурец бултыхнулся в котел. «Эй, эй ты что делаешь?» — воскликнул Рислав. «Это ж цикута, о трава, каких поискать! С ума сошел!» Напрягшийся было жуга, расслабился, затряс головой. Высвободил руку, брезгливо выудил из воды огурец. «Ну, напугал Ирод», — выдохнул он и бросил корень в котел. «Чего разорался? Ну, верно. Вех это, а трава... Да много ли ты в травах смыслишь? Ведь яд от лекарства что отличает? Количество. Вот». Он помешал варево ложкой, бросил туда тряпку. — Ну-ка, скидавай рубаху, — неожиданно потребовал он. — Зачем? — Скидавай, — говорю. Рислав выбросил огрызок огурца, потянул через голову рубашку. Показалась широкая мускулистая спина с дюжиной разновеликих ссадин и ушибов. Почти все уже стали подживать но две рваные раны под лопаткой, оставленные ржавым гвоздем, загноились и покраснели. Жуга потыкал в них соломинкой. Рислав поморщился. «Больно?» «Не, терпё что есть». терпё что есть», — передразнил Жуга. «Балда, Тарислав, что верно, то верно, ежели корень веха слопать, дуба дашь. А коль рана воспалилась, жар пошёл, приложи отвар, да с умом приготовленный. Всё вытянет, вычистит сам собой. Ну-ка повернись». Жуга выловил из котелка трепицу протёр обе раны, наложил примочку. Узкой полосой чистой ткани обвязал Риславу грудь и спину, перебросил край через плечо. «Завтра снимешь, а пока поспишь на брюхе». Выудив еще один клок, Жуга сложил ткань в четверо закатал штанину и перевязал колено. Мелькнула узкое распухшее от давности ссадина. Балаш смотрел во все глаза. «А это что ж не заживает?» — спросил он. Эту рану, — невесело усмехнулся Жуга, — так просто не залечишь. Рислав нахмурился, мучительно припоминая, где мог видеть раньше нечто подобное, и вдруг вспомнил, как его приятель, молотобоец Микита, оступившись, угодил голой рукой на раскаленную до красна болванку. «О, это!» — хмуро сказал Балажу Рислав. «И сильный притом. Так, Жуга?» Травник нахмурился, ничего не сказал. «Где ж тебя так прижгло?» — поразился Балаш. «С огнем, брат, поосторожней надо. Вон и костер-то». Жуга вскинул голову. На лице его заходили желваки. Протянув длинную руку, он взял свой посох. Концом его разворошил полупогасший костер. Тлеющие красными точками угли рассыпались узкой дорожкой. Рислав никак не мог взять в толк, что он собирается делать. «Осторожней, говоришь», — с непонятной злостью сказал Жуга. «Я тебе покажу сейчас, что такое огонь». И прежде чем его успели остановить, ступил босой ногой на угли. Балаш ахнул, дернулся к нему, но Жуга уже шел по алой дорожке неспешным шагом. Похрустывали под ногами угольки, мигали, вспыхивали, синими язычками лезали растрепавшиеся бахромой штанины. Жуга дошел до конца вернулся и сошел в траву балаш и Рислав переглянулись может хватит расспросов язвительно произнес жуга вытер ноги рукою улегся и потянул на себя одеяло давайте спать поздно уже балаш молчал потрясенный а ты говоришь костер сказал ему Рислав и тоже залез под одеяло под шелест листвы все трое вскоре погрузились в сон. Рислав проснулся, как от толчка, среди ночи. Сел, поежился от сырого холодка, огляделся. Ночь выдалась ясной. Над головой черным куполом висело звездное летнее небо. Луна шла на ущерб. По правую руку от него мирно сопел во сне балаш. Слева лежало скомканное одеяло. Жуга исчез. Рислав посидел некоторое время, глядя в темноту и гадая, что могло его разбудить. Уж во всяком случае не жуга, тот двигался тише мыши. Внезапно Рислав осознал, что в ночи раздается тихий, неясный звук. Он прислушался. Где-то далеко, тонко и печально, пела свирель. Рислав осторожно выбрался из-под одеяла, отполз в сторону. Балаш заворочился, но не проснулся, лишь закутался плотнее. Реслав встал. Повязка присохла к спине, раны под ней зудели и чесались. Он повел плечами, терпимо. Углубился в лес. Дубовая роща ночью выглядела призрачно и таинственно. Серебрились в свете луны массивные шершавые стволы. Было тихо. Лишь ручей журчал неподалеку, да похрустывали сучья под ногой. Рислав спустился в ложбину, перебрался на другую сторону. Прислушался. Звук стал яснее, и Рислав двинулся вперед, осторожно ступая и глядя под ноги. В этих местах он еще не бывал. Мелодия лилась, тихая и холодная, как лунный свет, то, замирая на низкой ноте, то призывно взлетая и рассыпаясь легкой трелью. Звуки сталкивались, кружились, сбегали вниз, в торе переливом оставшегося позади ручья, умирали, чтобы воскреснуть, и воскресали, чтобы умереть. Урислава защемило сердце. Он вдруг почувствовал себя безумно одиноким, внимая голосу ночи, и невольно ускорил шаги, идя на этот чарующий зов. Вскоре музыка уже раздавалась так близко, что Рислав стал хорониться за деревьями и, выглянув из-за второго или третьего, понял, что пришел. Здесь была большая, совершенно круглая поляна, по краям которой, на равном расстоянии друг от друга, росли исполинские дубы. На самой поляне не было ни кустика, ни деревца, лишь короткая ровная трава. Кроны деревьев смыкались правильным кольцом, В центре виднелось звездное небо. Реславу показалось, что он попал в храм, так величественно выглядело это место. Он затаился, внимая терпким летучим звуком, и вгляделся в темноту. Дубов было девять. Между двумя из них промежуток был гораздо шире остальных, словно здесь когда-то росло еще одно дерево. Но дерева не было. Вместо него там стоял жуга. В лунном свете он не казался рыжим, скорее седым. Худой и длинный травник был неподвижен. Лишь пальцы рук танцевали, плели мелодию из тонкого камышового стебля. Рислав утратил чувство времени. Прошло минут, наверное, пять, а может целый час, как вдруг музыка смолкла. Жуга опустил свирель. Несколько мгновений царила тишина. Затем в ночи раздался тихий бесцветный голос. «Ты звал меня?» — сказал он. Не спросил, не ответил, просто сказал. Рислав напряг взор, и ему показалось, что в центре поляны шевельнулось нечто, мерцая серебристой звездной пылью. Оно двигалось, сливаясь с темнотой, в воздухе возникали и тут же таяли, подобно стихнувшей мелодии, полузнакомые очертания. Неясный абрис человеческой фигуры в длинном плаще. Белая цапля, раскинувшая крылья. Олень. Ветвистые рога вдруг слились в один длинный и прямой на широком конском лбу. Завелись двумя бараньями кренделями. Снова не разбери, поймешь кто. «Я звал тебя, авелиста подтвердил Жуга. «Ты все еще пытаешься угадать мое имя?» — Я не теряю надежды, Армина. Я знаю, на какую букву гадать. — Ты дерзок. — Это так, Аставанна. Иначе ты не пришла бы ко мне в моем последнем сне. — Чего ты хочешь? — Помоги мне, Араминта. — Не могу. — Тогда ответь на мои вопросы, Атахена. — Спрашивай. Жуга помолчал, раздумывая. — Ты знаешь, кто идет за мной? — спросил он. Да. Знаешь его имя? Нет. Жуга опять промолчал, переложил свирель из руки в руку. Ты знаешь, за кем иду я, Алаванна? Да. Они связаны между собою? Да. Я так и знал, Жуга сжал кулаки. Где мне его искать? Иди на закат. Это я знал и раньше, куда именно? Ты узнаешь чего он хочет. Все. Жуга постоял в угрюмом молчании, зачем-то посмотрел на небо. Серебряная тень пульсировала, мерцала неярко. «Я твое оружие, аренита но я тебе не принадлежу», сказал Жуга. «Я благодарен тебе, но не обязан. Твои цели не мои цели, но порой они переплетаются так, что я не могу их различить», и ты этим пользуешься. Скажи лишь, вернули я потерянное?» Голос некоторое время не отвечал. «Рано или поздно все вернется на круги своя», — наконец сказал он. «Старые боги уходят, новые рождаются. Жертва может стать охотником и наоборот. Ты звал меня, но мы здесь не одни. У тебя впереди свой путь, близится утро». Я ухожу, но мы еще встретимся. Прощай. Стой, погоди. Жуга метнулся вперед, сделал несколько шагов, но серебристая тень уже растаяла в воздухе, как соль в воде. И он остановился. Постоял, глядя в землю, повернулся к лесу. Огляделся. Рислав, ты дурак, окликнул он. Все испортил. Ну где ты? Давай, вылезай. Рислав, чувствуя себя страшно неловко, вышел из-за дерева. «Я эту... Я не знал, Жуга, прости!» «А, — махнул рукою тот, — ладно, я и сам должен был смекнуть, что ты придешь. А ты, оказывается, чуткий малый. Балаш спит, небось?» «Без задних ног!» Жуга покивал задумчиво, посмотрел на Рислава. «А я тебя недооценил, — сказал он. — Хорошо, что ты пошел со мной. Помоги мне, Рислав. Я...» — опешил тот. — Ка бы я мог. — Ты можешь. Если пришел на свирель, не испугавшись, значит, можешь. Будем друзьями, Рислав. Рислав несколько рабея пожал протянутую руку. Жуга улыбнулся необычно, по-доброму. — Идем. — Слышь, Жуга, — окликнул его Рислав. — А кто это был там, на поляне? — Хозяин? — Жуга обернулся. — А? — Нет, что ты, это древнее, оно... — он замялся. — Я как-нибудь потом расскажу. — Рислав, ты в Моргене был? — Вестимо был. — А я вот не был. И Балаш не был. — Что там, как? Я ничего не знаю. Я, если хочешь знать, вообще в городах не бывал. Так что ты у нас теперь за Старшова. — Ну, смотрите, — усмехнулся Рислав. — Коли так, слушаться меня там, как отца родного. — Ясно? «Да уж не темно, а вот и ручей уже». Оба напились и умылись. Небо уже посерело, на востоке занялась заря. Растолкали балажа. эквы вы, ахламоны!» — проворчал он, широко зевая. «в «Такую кромешную рань подняли. Выходим, что ли?» «С рассветом пойдем». Жуга взял котелок, ушел за водой. Реслав раздул костер, вспомнил при этом о вчерашнем происшествии и когда жуга вернулся спросил такая не лепится тут жуга помнишь многоговор вчерашний ну я ведь вроде все правильно сказал да только дрова вишь ты нет чтоб гореть вверх понеслись с чего бы а вот так жуга поднял бровь забавно а я то думал что за шум был ты какой цвет выбрал зеленый зеленый Может, твой наговор только для одного человека годен? — Может быть. Жуга бросил устанавливать котелок, потер подбородок. — Вверх, говоришь? В голове Урислава будто щелкнуло. Он вдруг вспомнил, для чего Жуга затеял ворожбу на дворе у Довбуша и изумленно покосился на приятеля. «Чудно — Чудно! — пробормотал тот, тряхнул рыжей головой и улыбнулся виновато Я не знаю, Урислав. Правда не знаю, как-нибудь потом разберемся. Больше об этом не говорили. В котелке заварили душистый взвар, добавили меду из горшочка, до вбуждал в дорогу. Каких там трав жуга понапихал в котел, друзья не знали, но в голове сразу прояснилось, остатки сна улетучились без следа. Быстро собрались, закрыли черную проплешину дерном. Напоследок сняли с Рислава повязки. Ткань побурела, напиталась гноем, зато раны были чистыми. Балаш уважительно промолчал. Жуга кивнул довольно, поднял посох. — Ну, двинули, — скомандовал на сей раз Рислав. — Далеко Маргента, — полюбопытствовал Балаш. — К полудню там будем, — Рислав обернулся на Жугу. — Куда пойдем сперва? — На базар, — ответил травник. — На базар, — опешил Балаш. «Это так ты хочешь Ганну искать? Да что нам делать там, на базаре?» «Смотреть, слушать. А что еще?» Жуга посмотрел ему в лицо, криво усмехнулся. «Молчать».